Когда я писал эти строки, за одни сутки в Подмосковье был перепад температур от плюс 30 градусов с лишним днем до плюс 5 градусов ночью. А в Западной Европе есть места, где за всю историю наблюдений разница температур между самой низкой зимней температурой и самой высокой летней чуть более 30 градусов. Абсолютный минимум в Бергене, Норвегии, Истамбуле, Турции одинаков – минус 16,1 градусов Цельсия. А в Лондоне никогда в истории не было морозов в 10 градусов Цельсия. Если в качестве категории суровости использовать разницу средних январских и июльских температур, то цифры будут иными, но картина будет та же.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 Потепление, означающее исход зимы, чаще всего наступает с третьей декады марта, центр страны, в частности, Подмосковья, вследствие вторжения воздушных масс со Средиземноморья. Однако процесс потепления тормозится, а то и вовсе прерывается вторжением арктических ветров. Поэтому весна здесь бывает и раннее, и позднее, со второй половины апреля.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 В 1997 годах около 14 центнеров с гектара. В обществе и даже среди экономистов процветает элементарное, не обижайтесь, дорогие читатели, незнание географии, особенно экономической.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 Это, как мы увидим, касается не только сельского хозяйства. И никаким повышением общественной производительности труда устранить это влияние нельзя. Коммунизм там у нас или капитализм, или рабовладение. И у суровости российского климата есть, увы, денежное выражение. Знаете ли вы, что все на свете что-то стоит? Пора привыкать, что это так. Еще Геродот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 И действительно, юго-западная граница распространения русского народа совпадает с определенной изотермой, линией равной средних температур. Январь минус 6 градусов. А вот посмотрите на карту, на которой отмечены страны-члены НАТО, а также нейтральные и соцстраны на момент развала Варшавского договора. Сравните с картой зимних изотерм. Легко видеть, что все столицы стран НАТО лежат в плюсовом климатическом поясе, а столицы соцстран и нейтралов, вроде Албании, в минусовом. Забавно, что из новых стран столица весьма прозападной Словении тоже в плюсе. Откуда же такие странные совпадения? Причины не мистические, а совершенно материальные, но об этом позже. Стать из столицы единой Германии, переехав в Берлин, окажется в минусе.